Глава шестнадцатая. «Нам надо кое-что обсудить», — уже не так беззаботно сказала я. Я смотрела на профиль Дэйва, но он продолжал расслабленно сидеть одной рукой, управляя автомобилем, второй придерживая голову. Ноль реакции. Даже из уважения не постарался сделать заинтересованный вид. «И о чем же ты хочешь поговорить?» Его равнодушие должно было студить мой пыл и свести к нулю желание поделиться размышлениями Но мне так сильно хотелось избавиться от навязчивых мыслей, что я готова была к разговору со стенкой. Эффект был бы тот же. А нас? Очень интересно. Но мне нельзя отвлекаться. Дэйв прибавил скорость, сел удобнее и сделал вид, что сосредоточен на дороге. Хорошая попытка заткнуть меня. Только раз я начала, то уже не остановлюсь. Я тебе не нравлюсь, ведь так? Жених какое-то время молчал, прежде чем оправдаться. «Я вижу тебя второй раз в своей жизни. А ведёшь себя так, будто я уже провинилась перед тобой. Не увиливай, скажи правду». Он не торопился с ответом, тянул время и продолжал давить на педаль газа. Старался как можно скорее отвезти меня домой, чтобы я не доставала его. «Нет, не так», — процедил он сквозь сжатые зубы. Секунда-две, и он, не сдержавшись, начал кашлять в кулак. «Хорошо». Я ведь это и так знала, просто хотела получить подтверждение. Все очень непросто. Дело не в том, что с тобой что-то не так. Пусть он просто замолчит. Я не хотела слушать его жалкие попытки подсластить горькую пилюлю. «А что насчет Амелии?» — перебила я Дейва. Больше я не смотрела в его сторону. Не могла. Сосредоточилась на дороге и стала ждать, как мой жених попытается выкарабкаться из сложившейся ситуации. «О чем ты?» Как будто он ничего не понял. О ваших взглядах друг на друга. Она тебе понравилась? Я только поздоровался с ней. Внешне, Дэйв, какая разница? Мы с тобой пара, ты моя судьба, как и я твоя. Только это имеет значение. Значит, да. Нет. И опять кашель. Зачем ты об этом спросила? Я смеялась тихо, осознавая абсурд ситуации и обнимала себя за плечи, чувствуя, насколько в этой машине мне не рады. «Ты прав. Мне стоило лучше мешать бумажке. Тебе почудилось, а твои вопросы застали меня врасплох. Я перенервничал и поэтому закашлял. Нам будет хорошо именно друг с другом, так решил закон». О, нет. Я не могла ошибаться, и индикатор только подтверждал мою правоту. Противоречивые мысли душили меня. Мне страшно, что я замечаю все больше изъянов, погрешностей в идеальной жизни, которая у меня могла бы быть. Тебе опять плохо? Наверное, мне не стоило копаться в этом, усугублять положение, превращать домыслы в факт, с которым придется смириться. Дэйв свернул во двор недалеко от моего дома и остановил машину. В том, что ты якобы заметила, нет ничего критичного. Он отстегнул ремень и развернулся ко мне. Хватит накручивать. Дейв прав. Он лучше меня, он светлый, с чистейшей репутацией. Ему никто не забивал голову ужасами тёмного мира. Я должна его слушать. «Но я же не слепая», — уже тише говорила я. «С тобой точно всё в порядке? Ты странно себя ведёшь». Тут я поняла, что нужно бежать, быстрее выходить из машины, пока меня не накрыло. У меня уже жгло в носу, глазам подступали слёзы, когда я вышла и направилась домой. «Что ты делаешь?» — закричал Дэйв, устремившись за мной. «Я дойду до дома сама, спасибо, что подвез. Но жених не унимался. Он схватил меня за руку и попросил с ним поговорить, а я стояла и не знала, как объясниться. Я просто хотела, чтобы было как раньше, чтобы я была нормальной, как все, чтобы я не думала каждую минуту о темном, будь он проклят. «Тебе бы проспаться, ты все еще не пришла в себя. Ты даже не представляешь, как близок к истине». «Да, конечно. Ты успокоишься и поймешь, что на самом деле все в полном порядке». «Нет-нет, ты, ты знаешь правду и пытаешься выставить меня какой-то сумасшедшей», — не сдержалась я. «Меня охватило страшное желание разорвать все вокруг в клочья, в надежде потом вернуть на свои места. Я не буду сейчас тебе ничего доказывать. Факт есть факт, я тебе не нравлюсь. Чего не скажешь о моей подруге». Это противоречит законам и нормам светлого мира, но злишься ты на меня не из-за этого, ведь так?» Я выдержала паузу, давая Дэйву шанс признаться во всем без моей помощи. Но он молчал, поэтому я, вспоминая момент нашего знакомства, продолжила. «На церемонии была еще девушка, и ты знал ее. Ты хотел, чтобы она тебя вытянула, не так ли? Поэтому ты холоден со мной, недоволен результатом. Каждый раз, когда я думала о женихе, мои догадки о причинах плохого отношения ко мне сводились к той самой незнакомке. «Это не твое дело», — только и выдавил он. «Ты говоришь, есть только мы? Нам будет хорошо друг с другом?» «Да, именно это я и пытаюсь до тебя донести. В день церемонии я хотела быть счастливой, но из-за тебя я чувствовала себя ничтожеством, о которое вытерли ноги». Другие пары нормально знакомились, общались, а ты решил сбежать от меня. Все рухнуло в секунду, я была разбита. Отчасти из-за этого я не успела тогда вернуться домой. И нам очень не повезло, что все так сложилось. Если бы ты был чуть любезнее, если бы я не осталась ночью на улице, я бы не стала замечать странности в тебе и в наших отношениях. Все было бы нормально. Сейчас я пока что не представляю, как мы будем жить дальше. Чтобы не слушать, что он скажет в ответ и не показать ему еще больше слабости, я проглотила обиду и обняла его. Дэйв был растерян, не имел никакого понятия, как себя вести, поэтому неловко положил руки мне на спину и ждал следующего шага. Когда я поняла, что маневр сработал, отстранилась и добавила. «Мне жаль, что я вытянула тебя и испортила нам обоим жизнь». В этот раз Дэйв отпустил меня, не стал догонять. Я шла домой, не позволяя себе плакать и раскисать. Мой внешний вид должен оставаться идеальным, чтобы родители ничего не заподозрили. Прогулка действительно пошла мне на пользу. В голове все еще звенели различные мысли, я спорила сама с собой, но внешне была вполне спокойна, а румянец на щеках стал вишенкой на торте. Мама была в восторге от того, что я беспрестанно улыбалась и чуть ли не боготворила сегодняшний день. Фальшивого воодушевления было достаточно для того, чтобы меня оставили в покое. Этой ночью я решила не появляться на улице раньше времени. Я приоткрыла окно, немного высунулась в него и принялась смотреть в темноту. Приятного в этом было мало. «Что с твоим лицом? Неужели ты пришел?» Я выпрыгнула и сразу случайно угодила в объятия темного, которому пришлось ловить меня. «Спасибо!» «Ты сегодня выглядишь особенно недовольный. Что стряслось?» Пока он прикрывал окно, я стояла на месте и нюхала его. «Где же ты был вечером?» — прошептала я, уткнувшись в его плечо и вдохнув полной грудью. Он смог бы меня успокоить, без сомнений. «Я потрясен твоей обильностью. Повторюсь. Что стряслось?» «Почему сразу что-то должно стрястись? Не порть момент» темный сделал шаг назад я клюнула носом по воздуху но успела выставить ногу вперед и не упасть нам надо разгадать секрет твоего запаха я бы с радостью обзавелась кусочком тебя чтобы нюхать его когда меня кто то выводит из себя лучше любого успокоительного помнится раньше запах тебя возбуждал что ты такое говоришь смутилась я темный снова подошел ко мне и подставил плечо «Твой запах манипулирует моими эмоциями так, как тебе хочется. Или так, как хочется тебе». Из меня вырвался неловкий смешок. Он вообще не имел понятия, о чем говорил. И неважно, что это похоже на правду. Не хватало мне признаться, что несколькими ночами ранее сумасшедшая часть меня хотела его. Сегодня и так было достаточно унижения. «Когда ты злишься или боишься, то из-за запаха испытываешь легкое возбуждение». Когда грустишь или обижаешься, успокаиваешься. Неизвестно, как это происходит, но тебе становится лучше. Причем настолько, что ты не хочешь, чтобы эффект заканчивался и жаждешь большего. Поэтому ты становишься зависимой от меня. И чем сильнее твои негативные эмоции, тем больше ты нуждаешься во мне. Вау, теперь потрясена я. Это элементарная наблюдательность. Тебя слишком легко впечатлить, задумайся. Мы сдвинулись с места и направились в неизвестном для меня направлении. Почему ты не знаешь ничего об особенностях темных? Потому что некоторые проявляются только при контакте со светлыми, нам о них не рассказывают. Хотя мне следовало бы заняться изучением подобных вещей. Значит, запахов друг друга вы не чувствуете? После встречи с тобой я на всякий случай понаблюдал за темными девушками. Ни одна из них не пыталась принюхаться, а что касается тебя... «Да, да, я очень странная». Перебила я его, чтобы он опять не поставил меня в неловкое положение. «Но, если честно, мне все равно. Твой запах стоит моего позора. А что касается нашего друга с прошлой ночи, так его запах был приятным, но не таким выразительным. Причина может быть в эмоциональной связи. Если бы ты видела с ним ночь другую, возможно, однажды я бы нашел тебя в кустах, обнюхивающую его. Фу!» Я сморщилась. «Звучит не очень. Кстати, как он?» «Не знаю. Но я его спрятал подальше от границы», — небрежно ответил Темный. Я тут же вспомнила о приступе агрессии, реакции на его добрый поступок. Стоило ли мне спросить его о самочувствии? «И я не буду ничего тебе рассказывать». «Знаешь», — заговорила я, переводя тему, — «а ведь это похоже на насекомых растения». «Ты привлекаешь меня запахом, как хищный цветок, а я попадаюсь в ловушку, и ты меня ешь». Интересное сравнение. «Меня еще никто не называл цветком». Он охмыльнулся. «Прошу заметить хищным цветком, простите. И в конце ты меня ешь. Я не увлекаюсь каннибализмом, так далеко мы не зайдем». «Несправедливо, что у тебя столько преимуществ», — возмутилась я. «Ты видишь, ты сильный и неуязвимый, А еще вместо того, чтобы с тобой бороться, я буду лезть, обниматься и тискаться. Это можно расценивать как отличное оружие против меня. Незаметно, что ты до смерти против объятий со мной. И тебя вроде устраивает все. Тогда почему ты сейчас возмущаешься? Меня все устраивает, пока ты не скалишь зубы. Аналогично. В ответ я лишь фыркнула. Испорченное под вечер настроение лезло из меня в виде абсолютно детского вредного поведения. Так что случилось? Снова поинтересовался темный, как мне показалось, даже искренне. Вероятно, рассказать все ему было вполне логичным решением. Он не светлый и не осудит так, как могут друзья и близкие. К тому же темному любопытно узнать о моем мире, значит, он будет внимателен к деталям и выслушает меня хотя бы ради своей выгоды. И все, сказанное мной никогда не выйдет за пределы нашего с ним странного союза. Я собралась с мыслями и как на духу начала выговариваться. «После нашей встречи со мной столько всего произошло. Мне не нравится, что я теперь другая, некомфортна от своих эмоций. Я не могу их контролировать, просто не знаю как. В последние дни я только и делаю, что вру и притворяюсь. Скоро голова взорвётся. И меня бесит, что теперь каждая мелочь бросается в глаза. Я к тому, что я видела, как он на неё смотрел. Ты понимаешь? Нет». «О, это такая проблема! Мой жених засматривался на мою лучшую подругу, и знаешь что? Она тоже на него засматривалась!» «Понятно, и...» «Что «и»? На меня он так не смотрел? Я ему совсем не нравлюсь, он меня терпеть не может!» «Не тебе его судить! Ты сама по ночам лезешь к другому!» «Именно поэтому я одновременно обижаюсь и понимаю, что заслужила! Если моих ночных вылазках узнают...» то меня сожгут. Будет то еще зрелище. Никто мне подобного не простит. Притормози. Давай по порядку. Выдохнув, я постаралась упорядочить нескончаемый словесный поток. Ему не стоило спрашивать меня о том, что случилось, если он только не хотел, чтобы из его ушей пошла кровь от болтовни. «У тебя есть жених?» «Да, и если раньше я боялась этого из-за нежелания начинать взрослую жизнь с кучей ответственности», то теперь из-за того, что жених вообще мной недоволен. Если он сделал тебе предложение, почему он засматривается на твою подругу? У вас там разве не тошнотворные любовные отношения? Мне никто не делал предложение. Девушки, достигшие совершеннолетия, вытягивают имена молодых людей. Так образуются союзы. Через месяц после этого свадьба. Что? У нас принято, что партнер должен быть один на всю жизнь, предназначенный судьбой темный даже остановился вы там все с ума посходили непонятно с кем создаете семьи и называете это любовью что его смущало для меня все в моем мире казалось правильным и разумным другое дело что я этому миру теперь не подхожу мы отстранились друг от друга и приготовились спорить а как у вас знаете ли вы вообще что такое любовь и семья с вызовом спросила я в надежде что моя попытка посмотреть на темного Не выглядело нелепо. «У нас нет семей». «А просто отношения. У тебя есть девушка?» «Я тебя сейчас удивлю, но проводить время вместе и заниматься сексом можно без вступления в никому не нужные отношения». «Как тогда у вас детей рожают и воспитывают?» «Не бросайте же вы их». Сначала я удивилась нелепости собственного предположения и даже тихо посмеялась. Но когда поняла, что темный не собирается отвечать, продолжила или все всё-таки бросаете? У меня есть ребенок, и я понятия не имею, где он и что с ним». «Что?» Мне пришлось закрыть рот, чтобы заглушить собственный крик, наполненный не просто шоком, а настоящим ужасом. В голове подобное никак не укладывалось, я отказывалась верить в сказанное. «Скажи, что ты шутишь», — прошептала я. «Это правда». «Какой кошмар!» Мне не стоило этого говорить. «Но как?» Что за вопрос? Я не могла стоять на одном месте. Я ходила из стороны в сторону, мотала головой, терла пальцами лоб и переносицу, будто это могло помочь мне осознать ужасную информацию. Это просто что-то невероятное, превосходящее все мои ожидания. Предполагалось, что хотя бы своих детей они не бросают. Воспитывают в своей манере, растят маленьких убийц. Нужно было расспросить обо всем, записать каждую мелочь в воображаемом блокноте. Тебе придется мне все рассказать. Что за система у них, как растут дети, когда у него появился ребенок, сколько ему лет, и в конце концов, как его зовут? Пришла пора нам по-настоящему познакомиться.